Примечание отель Дю гранд Гостиница Большого Оленя». Конец примечания. После этого начинался следующий цикл. Луиза ожидала скорого свидания. Гюстав ее охолаживал. Луиза умоляла, сердилась, угрожал. Гюстав нехотя шел на попятные и соглашался на следующую встречу. Она длилась ровно столько, сколько нужно было для утоления его желаний и новой вспышки ее надежд. Так и продолжался этот неуклюжий бег со связанными ногами. Интересно, Гюстав когда-нибудь раздумывал о судьбе давнего гостя этих мест? Именно при осаде Манта Вильгельм-завоеватель упал с лошадей и получил травму, от которой вскоре умер в Руане. Железная дорога Париж-Руан, построенная англичанами, была торжественно открыта 9 мая 1843 года, всего за три года до знакомства Гюстава и Луизы. Для каждого из них поездка в Мант сокращалась от целого дня до пары часов. Представьте себе, каково бы им пришлось без поезда. Им бы пришлось ехать на дилижансе или речном пароходе, При очередной встрече они были бы усталыми возможно, раздраженными. Усталость влияет на страсть. Но из-за таких сложностей встреча оказывалась бы важнее, дольше, возможно, на дополнительный день, и эмоциональнее. Это, конечно, всего лишь моя гипотеза. Но если телефон в нашем столетии сделал измену и проще, и сложнее, договариваться легче, проверить тоже. В прошлом столетии сходное воздействие должна была иметь железная дорога. Кто-нибудь изучал корреляцию распространения железных дорог с распространением супружеских измен. Мне не трудно представить деревенских священников, которые в проповедях обрушиваются на дьявольское изобретение и которых за это высмеивают, но эти гипотетические священники были совершенно правы. Благодаря железной дороге Гюстав получил то, чего хотел. Он мог без особых усилий съездить в Мант и обратно, а жалобы Луизы, вероятно, казались ему неизбежной ценой за столь доступное удовольствие. Благодаря железной дороге Луиза получила то, чего хотела. Гюстав всегда был близок, каким бы суровым он ни казался по письмам. В следующем письме он наверняка напишет, что они снова могут встретиться, что их разделяет всего два часа. И благодаря железной дороге мы получили то, чего хотели. Мы можем теперь читать письма, порожденные этими продолжительными эротическими колебаниями. 5А. Сентябрь 1846 года. Первое свидание в Манте. Единственное затруднение — мать Гюстава. Ее пока что официально не известили о существовании Луизы. Более того, госпожа Коле вынуждена адресовать все свои любовные письма Максиму Дюкану, который затем пересылает их Гюставу в новых конвертах. Как госпожа Флобер отнесется к внезапному ночному отсутствию сына? Что он ей скажет? — Конечно, неправду. «Une petite histoire, que ma mère accrue!» Хвастается он с гордостью. Шестилетки отправляется в Мант. Примечание. Выдумка, которой моя мать поверила по-французски. Конец примечания. Но госпожа Флобер не поверила в его «пти истории». В ту ночь она спала еще меньше Гюстава и Луизы. Ей отчего-то было не по себе, возможно, из-за недавней лавины писем от Максима Дюкана. Так что на следующее утро она отправилась на Руанский вокзал, и когда ее сын спустился с поезда в свежей броне сексуального довольства, она ждала его на платформе. Она ни в чем меня не упрекнула. Но ее лицо было величайшим из всех возможных упреков. Если существует грусть расставания, то что мы скажем о чувстве вины по прибытии? 5Б. Луиза, конечно, и сама могла устроить сцену на платформе. Ее манера ревнива врываться к Гюставу, когда он обедал с друзьями, была всем известна. Она всегда рассчитывала обнаружить соперницу, но соперницы не было, если не считать Эммы Баварии. Однажды, — пишет Дюкан, — Флобер уезжал из Парижа в Руан. Она ворвалась в зал ожидания и разыграла такую трагическую сцену, что служителям пришлось вмешаться. Флобер был утомлен и умолял ее прекратить, но тщетно. Шестое. Немногим известно, что Флобер ездил в лондонском метро. Я цитирую записи в его... конспективном путевом дневнике 1867 года. Понедельник. 26 июня. В поезде из нью хейвена Несколько неприметных станций с афишами, как на станциях в пригородах Парижа. Прибытие на вокзал Виктория. Понедельник. 3 июля. Купил железнодорожное расписание. Пятница. 7 июля. Подземная железная дорога. Хорсни. Миссис Фармер на Чаринкросс за сведениями. Он не снисходит от того, чтобы сравнивать британские и французские железные дороги. Может быть, об этом стоит пожалеть? Наш знакомец преподобный Масгрейв, сходя с поезда в Булоне лет на 12 раньше, был под большим впечатлением от французской системы. Приспособления для выдачи, взвешивания, обозначения оплаты багажа были просты и превосходны. Каждая служба работала четко, точно и пунктуально. Вежливость и комфорт, комфорт во Франции делали все приготовления приятными. И все это без гвалта и неразберихи, которое царит в Паддингтоне, не говоря уж о том, что в вагоне второго класса почти так же, как у нас в первом, Англия должна стыдиться такого положения вещей.